Глава 19. Габриэль. Начальная школа подходила к концу, и я поняла, что за дальнейшей программой мне уже не угнаться. Это так унизительно чувствовать, что ты больше не можешь помочь своему ребенку. Да еще так рано. Я была совершенно потеряна. И совершенно перестала ее понимать. Как будто она говорила на иностранном языке. Когда Лили готовилась к переходу в колледж, и определялась с предметами, которые предлагались на выбор, у нас произошла самая крупная ссора из всех. У меня не было четкого мнения, но английский язык, который поможет пробиться в жизни, казался мне разумным решением. Но Лили была не согласна. Она заявила, что выберет немецкий, а ведь Германия уничтожила значительную часть нашей семьи. И еще латынь — Мертвый язык. Зачем тебе латынь? Это же язык священников. Ты что, записалась в монахини? Я бы еще поняла, если бы она выбрала итальянский, почему нет. Но Лили не сдавалась. И знаете, что сделала десятилетняя девочка, чтобы добиться своего? Лили. Я вызвала маму в кабинет директора. Это был единственный способ убедить ее, что я все делаю правильно. Выбираю не то, что легче, а принимаю интеллектуальный вызов. Я чувствовала это, но объяснить не могла. Слова и аргументы должен был найти директор, но он подошел к делу с какой-то опаской и выступал скорее как посредник между нами. «Габриэль, я уступила, и, думаю, именно тогда по-настоящему почувствовала, что она от меня ускользает. Я проиграла, я сдалась, и после этого между нами все изменилось».